глава двадцать четыре девишник я с опаской приблизилась к украшенной резьбой двери ведущей в малую гостиную где должен был состояться девишник с куда большим удовольствием я провела бы этот вечер в саду или на худой конец в своих комнатах вздохнув толкнула дверь и едва не оглохла от девичьего щебета и звона чайных чашек обблюдца здесь по меньшей мере тридцать девушек от отобилие нежно-розовых оттенков зарябило в глазах. А я-то думала, что девичник — более камерное мероприятие. Зато, возможно, мне удастся вычислить любительницу вишни. «Добрый вечер!» — громко поздоровалась я и замерла на пороге, отыскивая взглядом знакомые лица. «Леди Сюзанна!» — ко мне приблизилась обрадовавшаяся пенелопа, сменившая утреннее платье на подобное же только лилового цвета, и увлекла меня за собой. Вскоре я уже сидела в кругу девушек с чашкой чая в руках. Помимо пенелопы, здесь была уже знакомая мне красавица Изабелла, а рядом с ней худенькая блондиночка с испуганным выражением лица и одетая в невзрачное платье шатенка. «Познакомься с другими невестами его высочества», улыбнулась Изабелла и обернулась к соседкам. «Это Вивиан и грета Я поздоровалась и мысленно усмехнулась. А эта Изабелла не дура. Пенелопа толстушка, хоть и довольно приятная. Вивиан того и гляди, в обморок грохнется, а Гретта тихоня. Она чинно сложила руки на коленях и даже глаз на меня не подняла. На фоне таких подруг Изабелла может блистать, нисколько не опасаясь, что ее красоту кто-нибудь затмит. Тем более отрицать глупо. Она и вправду была красива, а главное, умела этим пользоваться. Вот и сейчас. Она была одета в простого покроя платье, подчеркивающая ее фигуру и оттеняющая зеленый цвет глаз. «А где остальные невесты?» — спросила я. Я действительно заинтересовалась. Именно одна из невест и станет будущей королевой Фроукса. Внезапно я увидела встреченную в коридоре девушку с косой, хмуро сверлящую взглядом распорядительницу. «Это Ребекка, ужасная зубрилка. Она вечно лезет не в свое дело», — пояснила Пенелопа и понизила голос. Вчера она осмелилась давать советы самой леди Шарлотте, сказала, что Ричард — неподходящая для нее партия. «Ричард — это дворецкий», — кивнула Изабелла. «Несмотря на свою должность, он принадлежит к старинному, хоть и обедневшему роду. Невольно я поежилась». «Леди Шарлотта, конечно, и сама не сахар, но Ричард, с его заносчивостью и мелочностью, мне тоже не понравился». «Видишь, вон ту черноволосую дешевку», — процедила сквозь зубы Изабелла. «Это Линдси Стоун, дочка одного из ручных лордов Его Величества. Он получил титул в качестве благодарности за личную услугу. Наверняка какое-нибудь грязное дельце, ей не место среди нас». Я с трудом сдержала улыбку. Кажется, это линси главная соперница Изабеллы. Она тоже была красива, но другой, дикой красотой. Ярко-алые губы, кори глаза и роскошные смоляные волосы. Даже жаль, что она убрала их в пучок, а не распустила по плечам. Пожалуй, противостояние девушек будет интересным. «Леди Сюзанна, расскажите о своем отборе!» Пенелопа умоляюще уставилась на меня. «Сами задания разглашать нельзя, но что вы чувствовали, и когда влюбились в вашего мужа?» К просьбе Пенелопы присоединились остальные невесты, и даже придворные, и вскоре вокруг нас образовалась толпа. Здесь была даже сама леди Шарлотта. Я вздохнула, сообразив, что от меня ждут тот самый рассказ, ради которого и пригласили сюда. Я прокашлялась, и в гостиной повисла тишина». «Давай, Саманта, включи воображение». Когда я узнала об отборе, то не горело желание принимать в нем участие. Медленно начала я. Впрочем, нисколько не слукавив, я и вправду не очень-то хотела идти в Торвих. Да и сперва муж мне вообще не понравился. Несколько девушек ахнули, будто не поверив. Нет, он красив, но такие всегда слишком много о себе воображают. Понимаете? В комнате раздались смешки, и даже леди Шарлотта улыбнулась уголком рта. Я буквально кожей чувствовала разлившееся в воздухе любопытство, да и сама невольно поддалась атмосфере. «А он... он обратил на вас внимание?» — спросила незнакомая молодая женщина с такими длинными ресницами, что невольно я засмотрелась. Кстати, блондинка, и возраст у нее подходящий, надо бы запомнить ее. «Он...» Я задумалась. Пожалуй, да. Но не думаю, что я как-то особенно его зацепила. Я была просто одной из многих. «Да», — вздохнула тихоня Грета. «Тяжело выделиться, когда у принца такой богатый выбор». «А когда же вы поняли, что он вам нравится?» — раздался вопрос из толпы. Немного подумав, я ответила. «После первого испытания». Думаю, первое появление Терри вполне можно считать испытанием. Я оценила, как Крис, едва проснувшись, перетек в защитную стойку и заградил меня от опасности. Тогда я впервые подумала, что, может быть, он не так уж плох. После второго испытания моя симпатия окрепла, а уже после третьего... «Вы влюбились!» — выдохнула Пенелопа, а я вздрогнула. Ее слова стали отражением моих собственных мыслей, как бы мне не хотелось отрицать это. Во рту появилась горечь, я и вправду влюбилась. И в кого? В дракона, постоянно преследовавшего собственные цели. Я понятия не имела, что у него на уме, и опасалась доверять его словам. Кто знает, чем они продиктованы, симпатией или желанием меня использовать. Но для девушек «Наша с драконом история должна иметь счастливый конец». Стиснув зубы, я натянула на лицо широкую улыбку и пропела. Но Кристиан тоже влюбился. И после всех испытаний, когда в отборе осталось лишь несколько девушек, он выбрал меня. Даже сейчас, спустя полгода, я все еще не могу поверить в это. Любовь — величайший дар. В сравнении с ним титул и те выгоды, что он дает, наскучат уже через пару месяцев. Девушки разразились поздравлениями и принялись бурно обсуждать меня и Криса, бросая друг на друга ревнивые взгляды. «Если я боролась всего лишь за лорда, то у них на кону будущий король». Впрочем, Натаниэль сам по себе достаточно обходителен и красив, чтобы влюбить в себя. Лишь одна из девушек восприняла мой рассказ скептически. Она сложила руки на груди и покачала головой, пробормотав что-то под нос. Еще одна невеста, ее имени я не знала, но ее веснушчатое лицо с благородными чертами и серыми глазами располагало к себе. «Может, вы дадите нам совет?» — снизошла Изабелла. «Не пытайтесь выставить себя лучше, чем есть. Вам ведь нужно не только выиграть отбор». но и провести рядом с принцем всю оставшуюся жизнь отставив чашку в сторону я поднялась и едва не наткнулась на застывшую леди шарлоту распорядительница задумчиво смотрела прямо перед собой но размышляла явно о чем то своем выбравшись из толпы я вздохнула спокойнее и приметила укромный диванчик однако стоило приблизиться как с другой стороны к нему подошла та самая незнакомка, которую не впечатлила моя история об отборе. «Простите», — первой отпрянула она. «Вы, наверное, хотели уединения». «Присаживайтесь», — улыбнулась я. «Здесь хватит места и на двоих». Признаться честно, девушке удалось меня заинтересовать. Неужели кто-то из невест не попал под чары принца? Это любопытно. Некоторое время мы молчали. Я пристально изучала присутствующих, пытаясь вычислить среди них пассию Гроу. Всего под описание подходила три женщины, включая ту с длинными ресницами. Именно она и казалась мне самой подходящей кандидатурой. У нее был тот же восторженный взгляд, что и у гнома, когда тот заговаривал о возлюбленной. Жаль, что я не могла проверить догадку. Пирожных с вишней на столах со сладостями не имелось». Покосившись на сидящую рядом девушку, в задумчивости державшую в руках чашку с чаем, я спросила. «Простите, а вы не подскажете, как зовут ту женщину? Она кажется мне знакомой». «Леди Анна Крайнс», — отозвалась соседка. «Возможно, вы видели ее на балу. Лорд Крайнс весьма... Äh, приметный мужчина». Сердце ухнуло куда-то вниз, а у меня едва не вырвалось ругательство. «Если это действительно она, то все значительно осложняется». «С чего Гроу решил, что его возлюбленная не замужем? Я так понимаю, о жизни они не говорили. Значит, она вполне могла умолчать и о муже, и о детях». «Спасибо», — запоздало поблагодарила я. «А вы?» «Алексия. Зовите меня просто Алексия», — сказала она и невесело улыбнулась. «Я тоже одна из невест принца». «Только вас это, по-видимому, не радует», — вскинула я бровь. Алексия заправила прядь каштановых волос за ухо и честно призналась. «Я не считаю, что гожусь в королевы. Зачем же вы вообще принимаете участие в отборе? Мама!» На лице девушки проступила досада. «Она пообещала выдать меня за конюха, если я хотя бы не попробую. Не то чтобы мне не нравился Джонни, но замуж я все-таки за него не хочу». Я прыснула со смеху, и лишь затем спохватилась, что чувствительная леди может и обидеться. Король велел мне успокоить девушек, а не доводить до слез. Однако Алексия широко улыбнулась и, даже делано вздохнув, пожала плечами. «Надеетесь вылететь на втором или третьем этапе отбора?» — спросила я. «Хорошо бы», — вздохнула Алексия. «По крайней мере, смогу сказать маме, что я сделала все возможное». Я прищурилась. «Неужели принц вам совсем не нравится? Ни капельки!» Щеки девушки окрасил едва заметный румянец, но она упрямо вскинула голову. Его высочество Натаниэль очень обаятелен. К тому же он старается уделять время каждой невесте. У нас была любопытная беседа в саду, но этого мало для крепкого брака. «Похоже, у Джонни все еще есть шансы», — хмыкнула я. Алексия усмехнулась. «А вы, леди Сюзанна, ваша проникновенная история не обманула меня. Вы и сами не в восторге от замужества, хоть, кажется, и правда неравнодушны к мужу». Поморщившись от досады, я удивленно посмотрела на девушку, а она весьма догадлива. «Это настолько очевидно?» Алексия пожала плечами. «Кажется, остальные приняли ваш рассказ за чистую монету. Не беспокойтесь, я никому не расскажу». Я понимаю, что вы не хотите посеять панику среди невест, особенно накануне испытания. Девушки и так на взводе. Сегодня за утро случилось три истерики и даже одна потасовка. Дай-ка угадаю, сцепились Изабелла и линси Именно. А поводом стал тотализатор, устроенный слугами. Изабелла оскорбилась, что на линси ставок больше. Именно ее прочат в королевы. Вот и решила подпортить ей шевелюру. Что ж, теперь выбор прически ясен. Не хотелось бы мне встать на пороге у Изабеллы. И откуда берутся настолько себя любивые девчонки? Видимо, недоумение отразилось на моем лице, потому что Алексия вдруг пояснила. «Белла, дочка советника Его Величества, она привыкла, что все ее прихоти исполняются по щелчку пальцев. Да вот только с принцем этот номер не удался. Пришлось не зайти до отбора». Кому-то повезло родиться с золотой ложкой во рту, а кому-то — драконьей полукровкой. Здесь, в замке, было сложно поверить в божественную справедливость и высшее предназначение. Кстати, о великом отце. Нужно не забыть заглянуть в храм и исполнить обещание. Внезапно от толпы отделилась стайка девчонок и направилась в мою сторону. Кажется, придется еще раз поднапрячь фантазию. «Это по мою душу», — вздохнула я и, обернувшись к Алексии, заговорщически подмигнула ей. «Между прочим, умение разбираться в людях — отличное качество для королевы». Девушка вспыхнула и прикусила нижнюю губу, а я поднялась и прошествовала навстречу невестам. «Леди Сюзанна, расскажите, пожалуйста, еще об отборе», — заговорила Пенелопа. «Мы тут поспорили, есть ли шанс на выигрыш у девушки, которая никак не показала себя на испытаниях. Вы-то наверняка были фавориткой». Мысленно призвав себя к терпению, я растянула губы в улыбке. «С удовольствием расскажу». Интересно, Кристиан проводит время столь же увлекательно. Вряд ли принц заставляет его говорить об отборе по другую сторону баррикад. И даже нельзя заесть свою печаль этими невероятно вкусными, жирными и сладкими десертами, чтобы ненароком не разрушить легенду проличного повара. Через несколько часов, когда язык уже онемел от постоянной болтовни, меня спасла распорядительница. Кашлянув, она напомнила девушкам, что завтра утром состоится новое испытание, на котором нужно предстать цветущей розой, а не увядшим кактусом. Это ее увядшим кактусом прозвучало настолько зловеще, что даже мне захотелось отправиться в постель. Уже через десяток минут гостиная опустела, и на бархатном диванчике остались лишь мы с леди Шарлоттой. «Спасибо», — поблагодарила меня распорядительница, и на мгновение ее лицо смягчилось. «Беседа с вами заняла их, иначе, полагаю, вечером нас бы ждали очередные ссоры и обиды». «Я рада помочь», — улыбнулась я. «У вас действительно сложная работа». «Десять девушек, положивших глаз на одного мужчину и поселенных в одном крыле — настоящее стихийное бедствие. Впрочем, вам ли об этом не знать?» Обменявшись еще несколькими фразами, мы распрощались. Пускай я и не относилась к числу участниц отбора, но авторитет распорядительницы подавлял. Каждое мгновение казалось, что сейчас она отчитает меня за измятое платье или слишком громкий смех. К тому же мне тоже не помешает выспаться. Не хочется пропустить завтрашнее испытание.